Не дай Бог, как опять ранят или заболеет, кто-то будет тогда ходить за ним, и так ли, как она ходила. Нет, Бог милосерд. Бог услышит ее бескорыстную молитву. Он сохранит его. Ведь она любит его, как брата. В это время дошло до нее новое известие о Коржоле, которое оказалось уже совсем не из приятных. Случайно попал ей в руки номер одной одесской газеты, где какая-то корреспонденция с Театра военных действий в очень мрачных и антипатичных красках изображала деятельность жидовской сухарной компании, во главе которой стоит де некий граф К. Д. Н. Сухари де отвратительны, промозглые, затхлые, наполовину с песком и с какой-то глиной, Так что не только людям, но и собакам есть их небезопасно. Но компания, заручившись две теперь уже громадными барышами от казны, даже и в ус себе не дует, а её подставной титулованный представитель и знать не знает, каковы у него сухарики, да и не хочет знать. Без шабашно жуируя себе то в Бухаресте с опереточными француженками и за рулеткой то в зимнице, в известной Мариуцы и за зелёным столом с интендантами. Корреспонденция это очень огорчила Тамару. Ей было тяжело читать эти, на её взгляд, убийственные строки о своём женихе. Но ещё тяжелее думать, что их уже все читали или могут прочесть. Все, в особенности сёстры и сотоварищи её по госпиталю. которые знают, что граф жених её, и сейчас же догадаются, о ком идёт дело. Кто именно скрыт под этими прозрачными инициалами КДН. Господи, что они могут теперь думать и что будут говорить между собою? И как она будет смотреть в глаза им? Не будет ли всяк из них глядеть теперь на неё, думать про себя, а что, не правы мы были? И при этой мысли ей становилось больно и стыдно как за него, так и за себя. Точно бы и она тоже прикосновенна к этому делу, про которое так нехорошо пишут. И зачем? Зачем в эту грязь и подлость замешано его имя? Стараясь как-нибудь оправдать Каржоля пред собою, хотя бы только в своих собственных глазах, Она уверяла себя, что эта корреспонденция, по всей вероятности, чистый вздор, что она несправедлива, пристрастна, преисполнена предвзятой злости и личного недоброжелательства к коржолю. Что это писал, очевидно, или его личный враг, или человек, легковерно поддавшийся клеветническим слухам. Ведь на этих компанейских по дико чего-чего только не плетут, И какой только грязью в них не кидают, не разбирая, кто из них и насколько может быть тут виноватым. Но как никак, а инсинуации насчёт опереточных француженок и какой-то известной мариуцы всё же оказывали на Тамару своё подтачивающее действие. Неужели это правда? Не раз задавала она самой себе вопрос, полный горечи и сомнений. Не может быть, Но решая, что этого не может быть, всё же продолжала сомневаться и думать: неужели правда? Я от чего обвиняют его именно в этом, а не в чём другом? Ей бы лучше хотелось, чтобы обвинение заключалось в чём-нибудь другом, даже в более тяжком, пожалуй, но только не в этом. Так эгоистически вести лёгкую жизнь лишь в своё удовольствие, в то самое время, как здесь люди И какие её люди, самоотверженно умирают под пулями, страдают по госпиталям, думалось ей. Развлекаться с какими-то француженками, когда я, когда все мы тут выносим массу всяческих невзгод и лишений, голод и холод, неужели он способен на это? Неужели он в состоянии забыть, что в таких же суровых условиях находится здесь и она, его невеста? которую он, казалось, так любит. Нет, это вздор. Это недостойная клевета на него. Это невозможно.